Глава вторая. Деревня теней. Зло тихо лежать не может. Славянская поговорка. Белояр во все глаза смотрел на деревню, что уютно расположилась в распадке под лесом у самого края большого темного озера. Домов там было с полсотни или даже больше. Отсюда, с холма на расстоянии в полверсты, было и не разглядеть. Часть деревни терялась за выступом леса, который подходил к самой деревенской околице. Что само по себе было странно, люди всегда старались оставлять между жильем и лесом или болотом пустое пространство, поляну там или луг, чтобы не чистили враг какой не смогли незаметно прокрасться к обители человеческой. Рядом шумно почесался волчок. Он накануне вляпался в лесу в куст чертополоха, когда пытался самостоятельно выискать медовую борти или дупло. и Исцарапавшись до нельзя, теперь парень только тихонько ругался сквозь зубы, но терпел и чесал порезы, нанесенные колючками, похожими на маленькие острые иглы, но молчал. «Что мыслишь?» — задал, наконец, ему вопрос Белояр, оторвавшись от созерцания потемневших от времени рубленных изб. Волчок крякнул, одернул рубаху, покачал головой. «Не видать отсюда ничего. В деревню идти нужно. Иначе никак». Белояр и сам это понял, и повернулся к лежащему слева тому самому проводнику, Ереме. «А ты что скажешь, селянин? Отчего так тихо в домах? Ни скотина не мычит, ни петух не кликнется. Да и земляков твоих что-то я не различаю между тынов». Ерема, кряжестый мужик, по всему крестьянин, повернул к Белояру усталое недовольное лицо. Нечего мне сказывать. Когда уходил, на месте все были. Мужики предели, бабы тоже. Кто пропал, тот пропал. Закон леса. Походили, поискали, поплакали, меня вот к воеводе вашему отрядили. А что произошло за эту ночь, ведать не ведаю. Белояр кивнул. Настроение окончательно испортилось. Он хмуро бросил волчку. Облачайся в доспех, парень. Чую я не след к домам идти галышом. Недоброе это место. Волчок, как ни странно, возражать не стал, отполз подальше, вскочил и бросился к поляне, где оставался остальной десяток. Белояр наклонился к Ереме. «Останешься здесь. Присматривай за деревней. Не нравится мне эта тишина. Я пока за своими». Он тоже ползком достиг леса и поднялся на ноги, лишь оказавшись за первым подлеском. Легким бегом устремился к лагерю. Воины уже вовсю готовились к выходу. Все почти облачились в доспехи. За утро Тихомир поправил мечи, кому надо. Ремни на доспехах были подогнаны. Вольга лично проверил это, кивнув удовлетворенно. Белояр подошел к родосвету, который в десятке традиционно отвечал за обувку, кивнул в сторону Тихомира. Справил ему обувку-то. Радосвет только усмехнулся. Справил, как не исправить? Одному дивлюсь я, Белояр. Он такой здоровый, дуб колесом согнет а стесняется о простом спросить, как девица красная. Белояр, тихо, чтобы не услышал Тихомир, рассмеялся. «Есть за ним такое. Но зато каков кузнец. Вся дружина купе с отроками нам уже обзавидовалась, а он никому не отказывает, только успевает молотом на привале махать». «Да уж», — хмыкнул Радосвет. «Силушка его сворок не обделил». На Намедни в деревушке, помнишь, проходили уже ближе к ночи. Он помог крестьянину телегу из грязи вытащить. И того не понимаю, где тут грязь-то нашел, уже 3-9 дней дождя не было. Так наш малыш просто ухватил телегу за передок, да и выволок из колеи. А до него такое не под силу оказалось четырем битюгам. Воистину, богатыря у нас в десятке растим. Вот поверь мне на слово. Еще увидишь, как слова мои оправдаются. Только рад буду, отмахнулся Белояр. Выступать пора. «Становись в строй!» В деревню вступили с полуночника. Шли плотной командой, чтобы в случае нападения мгновенно сбить ежа, прикрыться со всех сторон и сверху щитами, выставив наружу длинные копья. Примечание. Полуночник, северо-запад. Но пока не было слышно ни звука. Солнце уже неуклонно поднималось к полудню, в близком лесу щебетали птицы – Где-то справа заводил свою дробь дятел, а из деревни так и не было слышно ни звука, присущего человеческому жилью. Доносились запахи хлеба, молока, куриного помета, но ни квахтания куриц, ни мучания коров, ни детских выкриков по-прежнему не доносилось из словно бы притаившихся двориков. Белояр знаком подозвал Ерему. Подскажи-ка нам, друг Ситный, куда твои селяне подевались. Ерема аж съежился под пристальным взглядом Десятника. Глазки его забегали. Он взирал на запустелые дома с каким-то животным ужасом. Плечи его тряслись, как в лихоманке. Полбу из-под лиха заломленной на бок шапки катились крупные градины пота. «Клянусь Велесом, Десятник, сам не понимаю, что тут случилось после моего ухода. Бабы с детишками пропадали, да, то было. Но когда меня всей деревней к вам за подмогой отправляли, наши все тут его были». Белояр поднял руку, призывая к вниманию. Воины тут же собрались подле него. «Значится так, братцы. Идем плотно, плечо к плечу. Озираем все стороны. Кто что подметит, тут же знак остальным. На вдруг появившихся ворогов сорви голову не бросаемся. Все делаем вместе. А теперь, чедруги, пошли понемногу. С нами сворок. И двинулся вдоль улицы, держа меч на изготовку. Остальные пристроились правее и левее его, щитами прикрывая невеликую колонну. Двигались след вслед, не спуская глаз с разверзнутых окон, черными пятнами зиявших с фасадов. Гнетущая тишина, изредка нарушаемая шелестом ветра в кронах деревьев, словно бы опустилась пологом на деревню, отрезая ее от остального, рвущегося навстречу весне мира. «Впереди!» — скорее выдохнул, чем произнес волчок. Белояр пригляделся и рассмотрел прямо посередине дороги какое-то черное пятно. Подняв руки, призывая всех остановиться, он кивнул Тихомиру, и тот приблизился. «За мной иди, остальным тут ждать». Белояр поправил шелом и осторожно, почти на цыпочках, направился к этой новой загадке. Тихомир прикрывал спину, постоянно оглядывая соседние подворья, но деревня по-прежнему была тиха и безмолвна. Странное пятно было размером с конскую голову, почти правильной круглой формы. На вид походило на кострище, да и запахи от него шли весьма схожие. Пахло паленым деревом, сожженной травой и еще чем-то приторно-сладким, знакомым, но отдаленно. Белояр повернулся к кузнецу. «Что скажешь, Тихомир?» Тот сдвинулся лом на затылок, потер потный лоб латной рукавицей. «Непонятно, батя, пахнет горелым мясом». По-моему, человеческим. Теперь вспомнил и Белояр. Да, так пахли те деревни, сожженные врагом, вместе с жителями, которых запирали в амбаре или доме старейшины, а двери заколачивали, после чего поджигали. Долго еще над пепелищами теми стоял приторно-сладкий дух, очень похожий на тот, что исходил от этого пятна. Тихомир наклонился и пальцем поворошил пепел. «Это был человек», — хрипло произнес он и поднял металлический кружок, изображение Ярила, медальон, когда-то висевший на ремешке или веревочке, которая сгорела вместе с хозяином амулета. Белояр поперхнулся, закашлялся, потом махнул рукой остальным. Те поспешно подошли. «Это все, что осталось от одного из поселенцев», — он протянул на всеобщее обозрение амулет. «Я не знаю, что здесь произошло, но так сжечь человека можно только с помощью сильного...» Я бы даже сказал, очень сильного колдовства. Сейчас всем разойтись по деревне. Ищем все, что осталось от ее жителей. Амулеты, обереги, украшения. Нам нужно понять, все ли здесь погибли или кого-то утащили в полон. А еще ищите следы. Любые следы чужих людей. Не оставить следов невозможно, вы все это знаете. Дело идет к полудню. Дни еще пока короткие, Поспешаем». В течение часа дружинники нашли еще несколько пепелищ, причем в одном месте, судя по всему, сожжена была целая семья. Но что самое интересное, так это то, что на всю деревню нашлись едва ли пяток следов посторонних людей. То, что это именно чужаки, однозначно заявил волчок, который читал следы столь же хорошо, сколь предсказывал погоду. Белояр, поверь, это точно были пришлые. Смотри. Обувка справная, но не изношенная почти. Подошва мягкая. Такие чувики шьют у печенегов и хазар. Их надевают мокрыми на ногу и так оставляют сушить. Тогда обувь становится точно по размеру ноги. В таких чувиках можно по горам и по лесам бесшумно скользить. Поверь мне, пластуны это вражье, Чем хошь клянусь. Примечание. Пластуны, разведчики. Отсюда значение слова ползать по пластунски. Белояр верил ему. Волчок не ошибался. Русичи носили сапоги или калиги, и те оставляли совсем другие следы. Примечание. Калиги, калигвы. У римлян солдатская обувь, полусапоги, покрывавшие голени до половины. Она состояла из кожаных чулок и сандалий с ремнями. Толстая подошва сандалей была покрыта шипами. Переплеты ремней часто доходили до колен. Калиги были хорошо приспособлены для длительных переходов, У рядовых солдат это были простые полусапоги, покрывавшие голени до половины. У высших чинов они украшались серебряными или золотыми гвоздями, были известны и в Древней Руси. А еще, продолжил волчок, сбавив голос, я нашел пару совсем других отпечатков, словно боекалиги, но какие-то странные, более узкие, носы длинные, загнутые вверх. И, судя по глубине следов, носили обувь подростки или.. Белояр внимательно посмотрел на разведчика. Тот словно бы смутился. «Говори, чего уж не договаривать. Мало мы тут чудного насмотрелись». «Или женщины», — сказал, словно выдохнул дружинник и потупился. Десятник понял, от чего смутился волчок. Представить, что в Хазарской Орде могут оказаться женщины, было немыслимо. Кочевники презирали даже собственных жен, а уж представить, что кто-то посылал в чужую деревню таинственных воительниц, было и вовсе невозможно. Но как тогда иначе можно было объяснить столь странные отпечатки на огороде у крайней избы? Отправившись с Волчком, Белояр сам осмотрел пару десятков следов, которые вели от околицы леса к тыну и обратно. Словно бы кто-то вышел из чащи, приблизился к самой границе деревни, постоял малость, посмотрел на несколько изб, притулившихся под лесом и леса, и пошел прочь своей дорогой. При этом неизвестный гость даже не подумал замести за собой следы своего пребывания – Это могло говорить только о том, что незваные посетители не боялись, что жители деревни кому-то расскажут об их визите, и, следовательно, были уверены, что в поселении никого в живых не останется. «Чужие по окрестностям деревень не ходят», — подумалось вдруг Белояру. и Издревле лес был чуждым для человека, хотя и кормил его исправно. «Не зря сказывают бабки вечерами отроком про лешего, кики морболотных, бабу-ягу, а прочей лесной нечисти». Одно дело в лес идти воинам, каждый из которых храним родовым оберегом, но совсем другое бродить там девицам и мальцам, у которых на губах молоко не обсохло. Нет у них еще той силушки, разума того, чтобы понять, что в лесу есть польза, а что смерть. У околицы этой деревни могли явиться только вороги, хазары там или еще кто, толпа их людей, к примеру, или действительно нечисть какая, но ведь кто-то же испепелил жителей огнем смертным. «А с тем, кто обладает такой силой колдовством, лучше дела не иметь». Белояр сдвинул шелом на затылок, вытер латной рукавицей пот и поправил головной убор. Ярило пекло уже вовсю. «И это весна», — подумалось ему. Он еще раз внимательно огляделся. Цепкий взгляд бойца скользил по домам, траве, кустарнику на лесной опушке. Что-то запнуло мозг, привлекло внимание, но что именно он сразу вот так сообразить не мог. И поэтому замер в неподвижности, лишь глаза внимательно ощупывали окрестности. Рядом также замер волчок, тот вообще славился своей чуйкой. Ноздри его длинного носа пришли в движение, глаза словно бы остекленели. Разведчик прислушивался к чуждым звукам и запахам. Десятник одними лишь глазами спросил «Что там?» и получил ответ, столь же безмолвный «Враг». Белояр перехватил поудобнее клинок и облизал сразу же пересохшие губы. Где-то в глубине сознания возникло и стало разрастаться странное ощущение, всегда испытываемое им перед началом битвы. Словно бы огненный комок возникал где-то внизу живота, и, бешено вращаясь, отправлял он по жилам волны пламени, отчего мышцы приобретали силу и мощь такие, что, казалось, воин был в состоянии одним ударом своего кладенца перерубить тысячелетний дуб. Глаза обретали орлиную зоркость. Слух обострялся до того, что давал способность услышать крадущегося печенега за 100 шагов, шелест ветвей в соседнем перелеске, плеск карася в дальнем пруду. Не понимал умом Белояр, откуда эти способности взялись. Да если честно, и не задавался особо этими вопросами. Да и к чему, если все только в помощь. Справа и сзади пристроился Тихомир. В руке его, вместо привычного всем меча, был увесистый молот, которым воин-кузнец крошил хазарские головы почем зря. Плечом к плечу с ним встал Радосвет, крепкий малый, 20 лет от роду, родом как раз из Ладоги. Родители его порубили в знаменательный набег. С поры той будущий воин мечтал отомстить убивцам, для чего и ночь натренировал тело и разум, стремясь стать витязем. Мечом своим, который Радосвет ласково прозвал Орликом, дружинник покрошил уже немало поганых. Ловкий и верткий, он врубался в самую гущу вражеской орды и рубил нещадно, отдаваясь всецело на волю битвы. И хоть почти после каждого боя приходилось ему справлять себе новый щит и латать посеченную вражьими клинками кольчугу, он умудрялся каким-то непостижимым образом не получать ни одной царапины. А еще он был знатным скорником и сапожником, по сапоги и калиги всему десятку, причем делал это с неизменным удовольствием и тщанием. Подле него поигрывал палицей северянин Одинец, которому имечка подходила как нельзя лучше. Примечание. Одинец. Древнерусская. бабыль, Одинокий человек. Нелюдимый, малоразговорчивый, постоянно погруженный в себя, он оживал только в преддверии схватки. Казалось, что вся его жизнь проходит от битвы до битвы, а остальное время он воспринимает только как досадные перерывы. Никогда он не принимал участия в общих разговорах у кострища, никогда не рассказывал о своем житье бытие там, за пределами княжеской дружины. Хотя, когда они останавливались на долгий зимний постой близ палат княжеских, одинец исчезал куда-нибудь на неделю-другую, возвращаясь к сроку еще более хмурый, нежели прежде. Но бился воин всегда, как в последний раз» был ловок и мастеровит в воинской науке, силушку имел недюжинную и, казалось, вполне мог бы забороть самого Тихомира, если бы пожелал. Но ко всем мужицким игрищам был оденец абсолютно равнодушен, и поэтому никто не смог ни разу проверить этого по жизни. Вольга прикрывал всех с а остальные четверо дружинников – Падун, Ивар, Шумила и Живка – рассредоточились и внимательно смотрели по сторонам, а бы кто оттуда не пришел. «Что чуешь?» Почти выдохнул Белояр. Волчок помотал головой, словно отгоняя на вождение. «Не пойму чего-то, Десятник. Вроде как и чую нежить, какую рядом, а с другой стороны, ну, вроде как и далече она». «Нежить?» — недоверчиво переспросил Вольга. «Ты ничего не путаешь, малый. Откидывай ей взяться среди бела дня». Волчок недовольно повел плечами. Он терпеть не мог, когда кто-то сомневался в его словах. Сказал нежить, знать имел на то основание. Но вслух ничего не произнес. «Ну, если нечего больше сказать умного», — буркнул Белояр. «Тогда пошли к лесу. Все само собой разрешится». Тихомир, отлично слышавший легкую перепалку, только головой помотал. Он не любил, когда что-то решалось в торопях. Был он рассудителен и вдумчив в поступках. Дружинники сбили строй. Ерема остался у крайнего тына, снял с головы шапку, теребил ее и широко открытыми глазами наблюдал, как десяток приближается к темной границе леса. И когда до чахлого первого подлеска оставалось пару десятков шагов, из лесной чащи раздался неистовый хохот, от которого у крестьянина могильный холод сковал спину, а редкие волосы на голове стали подниматься дыбом. Вскинулись и дружинники, набычились, выставили перед собой высокие щиты с бронзовыми умбонами, кисти побелели под латными рукавицами, сжимая рукояти оружия. Белояр махнул мечом, десяток сбил щиты в плотную линию и вовремя. Примечание. Умбон, с латинского «умбо», «выступ», «выпуклость». Металлическая бляха-накладка полусферической или конической формы, размещенная посередине щита, защищающая кисть руки воина от пробивающих щит ударов. Под умбоном часто находится ручка, за которую воин держит щит. Также выступает в качестве украшения щита. Нередко умбону придавалась заостренная форма, позволявшая наносить поражающие удары щитом. Из кустов с треском выскочило полтора десятка одетых в лохмотья, вооруженных мечами и алебардами людей. Вот так вот сразу десятник даже и не смог определить, кто это. Настолько быстро все произошло. Нападавшие врезались в строй дружинников, нанесли первые удары, которые пришлись в щиты и реже в доспехи воинов. В ответ русичи дружно сделали шаг вперед и атаковали противника. Слитно взлетели вверх клинки и громадный молот. Врубились, кто в мягкую и теплую плоть, сразу же откликнувшуюся криками боли и алыми фонтанами из перерубленных вен и артерий. Кто встретил достойный отпор в виде изогнутого необычной заточки меча. Уже рухнули на еще жухлую весеннюю траву первые тела. Второй удар десятка отбросил нападавших обратно к лесу, но тут из чещебы полетели черные стрелы со знакомым хазарским оперением. «Смотреть!» — рявкнул десятник, и пять щитов взметнулись вверх, создавая людям деревянную крышу, в которую тут же застучали наконечники стрел. Когда смертоносный град стих, Белояр приказал «Обрубить древко!» Взмахами мечей воины обрубили стрелы, застрявшие в щитах. Волчок сбил три стрелы со щита Тихомира, пока тот своим молотом просто сносил возникавших перед ним хазар. «Сзади!» Неистово крикнул падун и в широком замахе снес голову громадному басурманину, который уже вознамерился было воткнуть свою алебарду в спину Белояру. Разбрызгивая красные капли, голова с застывшим в ужасной маске смерти лицом покатилась кошмарной колодой под ноги нападавшим, которые в ужасе шарахнулись в стороны, на мгновение давая отряду передышку и возможность перестроить ряды, отпустив в тылы тех, кто подустал. «Щиты сомкнуть! Прохрипел десятник, и снова перед нападавшими встала незыблемая стена дерева, укрепленного бронзовыми накладками. «Что-то их много!» — буркнул Вольга, успевая стереть поцалбай шеи. «Боюсь, не сдюжим мы, если они еще пару раз в атаку вот так всем скопом повалят». «Сдюжим!» — хмыкнул Титамир, глядя на нападавших поверх щита горящим взглядом. «Да и не нападают они по-серьезному, так? Дуркуют!» «Смотри, Белояр, они даже и не спешат нападать снова, будто ждут чего-то». Белояр кивнул. Он тоже не понимал, чего тянут кочевники. Их было втрое больше, и они в любой момент могут раствориться в лесной чаще. Но они медлят, держат отряд на расстоянии пики или длинного выпада меча. Хотя и потери они понесли несерьезные. К тому же, кто знает, сколько их там еще в лесу этом. «Что-то здесь не так». Коротко бросил шумило, сопя и потирая нос, по которому один из нападавших успел заехать кулаком. Но Ратника стал лиловым и неистово распух, чем приводил его владельца в тихую ярость. «Нужно хоть одного живым прихватить, да пораспросить с прилежанием!» «Нам бы хоть кому живым ноги унесть!» С присущим ему оптимизмом откликнулся красавчик Ивор. «За легкий характер и острый язык любили его девки!» По что имел их десяток не раз мужские разговоры с крестьянами тех сел, где приходилось задержаться на постой. а как они на нас бельмами зыркают!» Время от времени то один, то другой басурманин выскакивали из общей кучи и пытались нанести удар в разрез между щитами, но дружинники не теряли бдительность, и попытки все оказывались тщетными. Но так долго продолжаться не могло. Пора было либо отступать в деревню и там закрепляться, либо нападать и заканчивать начатое. И тут Шумила, крякнув «Дайте-ка мне место», вдруг резко опустил щит и, сорвав с пояса длинный аркан, который неизменно носил с собой, лихо крутнул его над головой и бросил во вражескую гурьбу. Кто-то истошно заорал, произошло беспорядочное шевеление в толпе, а Шумила уже волок по мокрой траве к себе, схваченного ременной петлей поперек тела трепыхающегося хазарина. «Застрой его!» крикнул Белояр, краем глаза увидев, как на голову бедолаге опускается кулак одинца. Он успел отразить своим щитом случайный удар копья, но потом в лесу вдруг раздался такой неистовый вой, что десятник рухнул на колени, кривясь от адской боли и зажимая ладонями уши. Рядом падали его сотоварищи, катаясь по траве с гримасами боли на обезображенных страхом лицах, а сквозь стволы леса прямо им в лица полыхнуло ослепительное пламя.